Эпитафия для Ельцина. С Ельциным я никогда в жизни не встречался, даже издали его никогда не видел. С юности я взял себе за правило не приближаться к властимущим, руководствоваться сентенцией из горя от ума. Ах, от Господь подали. У них беды себе на всякий час готовь. Минуй на спуще всех печали и барский гнев и барская любовь. И всё же Имя Ельцина пробуждает во мне некоторые воспоминания, косвенно с ним связанные. В памяти всплывает год 1995. 5 марта я последний раз в жизни встретился с Иосифом Бродским. Он привез меня на свою нью-йоркскую квартиру. Несколько позже нас появился Петр Валь с женой, мы уселись ужинать, и тут Иосиф рассказал нам, как он провел утром. В дни в Америке был Анатолий Собчак, тогда еще мэр Петербурга, и он пригласил Бродского на официальный завтрак в роскошный отель. Там градоначальник уговаривал поэта приехать на родину, обещал принять его по высшему разряду. В рассказе Бродского вот что меня поразило. В присутствии множества людей мэр заявил, Ельцин так пьет, что бывает вменяемом не более 15 минут в день. «Болтун», — сказал я, — эти слова непременно дойдут до ушей Коржакова, потому на карьере Собчака можно поставить крест. Как знаем, пророчество мое исполнилось. В следующем девяностостом году он выборы проиграл. И, наконец, память возвращает меня в самое начало 90ян-х В те времена в дом моих родителей приходила некая интеллигентная пожилая дама, отличавшаяся политической активностью. В частности, она ходила на демонстрации в защиту Ганима тогда Ельцина, и мне запомнился такой ее рассказ. Среди толпы на Манежной площади я увидела мужчину, который держал самодельный плакат, а там были начертаны два слова «Ельцин Бетховен». Я подошла к этому человеку и спросила, что означает ваш плакат. Он взглянул на меня с видимым презрением и произнес, — Вот ты старая старше меня, а не знаешь, кто такой Бетховен. Я говорю, мне известно, кто такой Бетховен, я не понимаю, что вы имели в виду, когда соединили эти два имени. — А как же, — отвечал мужчина, — Бетховен был за свободу и Ельцин за свободу. Как помним, первого президента России хоронили по чину православных государей, притом удостоен он был неумеренных похвал. И вот вспоминается мне тот самодельный плакат, может быть, так и написать на его могиль «Ельцин Бетховен».